Глава тридцать Когда Саулина опустили в озеро, веки Хоида вздрогнули, но не открылись. Его монотонное бормотание стихло. Несколько мгновений он покачивался на поверхности воды, потом глубоко вдохнул, вскинул к небесам руки и растворился в прозрачной синеве. Рауден с грустью наблюдал,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 Раз за разом выслушивать, я подвел господина Духа. «Пошли, Сюл», — сказал Галадан. его больше нет». «Я знаю». «И это моя вина», — подумал Раудан. Сейчас боль, терзающая тело, казалась ничтожной в сравнении с болью душевной. Они возвращались.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 хотя после нападения на повозку о банде Шаур пока ничего не слышали. Но принц понимал, что добытая громилами пища когда-нибудь закончится, и они придут за добавкой. После ухода Сарин община разрослась, пополнилась новыми жителями. Раудуну пришлось признать, что, несмотря на временные неприятности, кручина вдовы благоприятно сказалась на его планах.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 «Ему здесь не место», — задумчиво произнес Рауден, изучая фьердонского жреца с излюбленной плоской крыши. «Ты уверен, что это Джьерн?» «Так он называет себя на молитве. К тому же он определенный из фьердена. Для Эйенса он слишком высок». «Фьерденцам не страшен Шаут. упрямо заявил Галодан. «Он грозит только орелонцам, теоденцам и изредка дьюлам». «Я знаю». Принц раздраженно откинулся на перила. «Возможно, все дело в вероятности. В Арилоне живет очень мало фьерданцев, может, поэтому Шаут их никогда не затрагивал». Дьюл покачал головой. «Тогда почему никогда не страдают джиндосцы? Они расселились вдоль всего караванного пути». «Не знаю». «Послушай, как истово он молится», — насмешливо протянул Галадон. «Можно подумать, до него не испробовали все возможное». «Интересно, сколько он продержится?» «Он здесь уже третий день. Наверное, проголодался. Кола?» Принц кивнул. Даже после трех суток непрерывной молитвы голос жреца звучно разносился над площадью. Несмотря на личную неприязнь к джиернам, Рауден не мог не восхищаться его упорством. «Когда он, наконец, поймет, что избавления ждать не приходится, пригласим его в общину», — решил Рауден. «Смотри, Сюл!» — вдруг воскликнул Дьюл. Принц проследил за его пальцем и увидел, как из переулка на площадь крадутся громилы шаур. Он чертыхнулся. Судя по всему, запасы подъели раньше, чем он ожидал. Теперь они вернулись на площадь в надежде подобрать рассыпанные крохи, но наткнулись на гораздо более заманчивую добычу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 Галадан фыркнул. «Надо было догадаться. Жрецы Дерети умеют позаботиться о себе. Кола!» Принц потрясенно кивнул, а Джирн снова опустился на колени и вернулся к молитве, как будто ничего не произошло. Раудан слышал, что всех деретских жрецов обучают в печально известных монастырях, где заставляют пройти напряженную физическую подготовку, Но он не представлял, что среднего возраста Джиерн сохранит полученные навыки. Двое громил, которые еще могли передвигаться, кое-как уползли с площади, а третий, со сломанной шеей, остался лежать, где упал, и жалобно поскуливал. «Какое варварство!» — прошептал принц. «Они бы пригодились нам в новом Эландрисе». «Не вижу, как мы могли что-то изменить», — пожал плечами Галадан. «Зато я вижу». Рауден развернулся и решительно зашагал к старому рынку. Они проникли на территорию шаур быстро и беспрепятственно. Их заметили уже у самого банка. Принц встретил вой безумцев молчанием и продолжал решительно идти вперед. Галадон, Карата и Дейш, который после Саулина считался самым опытным бойцом общины, не отставали. Каждый нервно сжимал в руках средних размеров мешок. Люди шаур следовали за ними по пятам, отсекая дорогу к отступлению. После понесенных за последние дни потерь, банда насчитывала около пары дюжин человек, но сейчас, когда они скользили в тенях заброшенных зданий, казалось, что их гораздо больше. Галадон обменялся с другом тревожным взглядом. Рауден без труда догадался, о чем тот думает. «Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязался Сюл». Принц упрямо сжал зубы. Его вела единственная надежда — твердая вера в то, что любой человек обладает хоть каплей здравого смысла. Шаур не изменилась с прошлого посещения. Наверняка громилы поделились с ней, добытой у повозки провизией, но на поведении сумасшедшей это не сказалось. «Принесите мне еды!»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 Громилы за спиной взорвались воем, и принц, взмахом руки, приказал своим людям дать дорогу обезумевшей банде. «Убейте их!» — запоздало взвизгнула шаур, но ее поклонники были слишком заняты, набивая рты. Рауден с друзьями покинули комнату так же молча, как и вошли. Первый перебежчик пришел в новый Элантрис через несколько часов. Принц стоял у большого костра, который они развели на крыше самого высокого дома. Пламя пожирало бесценные запасы дерева, и Галадан уже не раз высказал свое недовольство, но Рауден отвечал на его жалобы молчанием. Чтобы вернуть остатки разума, людям шаур потребуется огонь. Безумец бесшумно возник из вечерней темноты. Он боязливо приблизился к костру, подрагивая и оглядываясь по сторонам, как испуганное животное.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 Пришедший беззвучно поднял мешок в перемазанных слизью руках. «Чего ты хочешь?» — повторил принц. «Готовить!» — Проскрипел тот. Зерно, которое они принесли шаур, готовили к весеннему посеву, и оно основательно затвердело за зиму. Громилы наверняка исцарапали себе десны, когда пытались жевать его сырым.